Коль на день у тебя лепёшка есть, и в силах ты кувшин воды себе принести, что за нужда тебе презренным подчиняться и низким угождать, свою теряя честь?